Майкл Задурьян. «В погоне за праздником». Перевод с английского «Любови Сум». Читает Наталья Казначеева. Норму и Роуз. Чем небосвод украшен ярче? Вечерней или утренней звездой? Восходом или красками заката? Что лучше? Утро юности, когда пред нами светлый день и неизвестность? или закат, когда дорога жизни осталась позади и далеко мерцают нам огни воспоминаний, и мраком увеличенные тени готовятся исчезнуть навсегда. Генри Лангфелла. Мир полон мест, куда я стремлюсь возвратиться. Форт Мэддекс Форт. Глава 1 Ничиган Мы туристы. В итоге я с этим смирилась. Мы с мужем никогда не принадлежали к числу тех, кто путешествует ради обогащения ума. Мы искали развлечений. Уики-Очи, Гатлинбург, парк аттракционов к югу от границы, озеро Джордж, Рок-Сити, Олова-Лавка, глазели на плавающих свиньей лошадей, видели русские дворец из кукурузы, девушек, пьющих под водой пепси-колу из семи бутылочек, лондонский мост посреди пустыни, кокоду, который ехал на велосипеде по натянутому канату. Наверное, мы всегда это знали. И это путешествие наше последнее. Спланировано, что вполне уместно, в последнюю минуту. Привилегия пенсионеров. Я рада, что отважилась, хотя все и врачи, и дети пытались нам это запретить элла я категорически категорически возражаю против любых поездок заявил доктор томашевский один из сотни постоянно крутящихся вокруг меня врачей стоило намекнуть что мы с мужем подумываем об этом а когда я обмолвилась в разговоре с дочерью что хотела бы выбраться куда нибудь на выходные она пустила в ход тон более уместной при дрессировке непослушного щенка нельзя но нам с джоном Передышка была необходима как никогда. К тому же врачи удерживали меня только за тем, чтобы делать бесконечные анализы, тыкать меня холодными железками, высвечивать затемнение внутри. Этим они уже вдоволь натешились. Да и дети при всей их искренней о нас заботе напрасно вмешиваются. Генеральная доверенность еще не означает, что они распоряжаются нашей жизнью. У вас, наверное, тоже вертится на языке вопрос, разумно ли это. Двое злосчастных стариканов, у одной больше проблем со здоровьем, чем у населения страны третьего мира, другой в маразме и не помнит, какой нынче день, в трейлере, через всю страну. Не глупите. Само собой, идея не из лучших. Мистер Амбрус Бирс, чьими страшными рассказами я зачитывалась в детстве, В семьдесят с лишним лет надумал отправиться в Мексику. Оттуда он писал. Естественно, вполне возможно и даже весьма вероятно, что я не вернусь. Места здесь чужие, так что всякое случается. Еще он писал, это лучше старости, болезни или падение в погреб. Как человек, близко знакомый со всеми тремя, от души поддержу старину Амбраза. Попросту говоря, терять нам нечего, вот я и решила действовать. Наш маленький искатель приключений был полностью оснащен и на ходу. Мы его постоянно держали в готовности с тех пор, как Джон вышел на пенсию. Я заверила детей, что ни о какой поездке и речи не идет, а затем похитила своего мужа Джона, и мы отправились в Диснейленд. Сколько раз мы возили туда детей потому и предпочитаем это место всем прочим. Как-никак мы добрались до той поры жизни когда уподобились детям. Особенно Джон. Из окрестностей Детройта, где мы прожили всю жизнь, мы начали продвигаться на запад. Пока все тихо и мирно. Струя воздуха, врываясь в приоткрытое окно, шуршит, словно плотный шелк, и все больше миль отделяет нас от наших старых «я». Разум прояснился, боли отступили, тревоги испарились, по крайней мере, на час-другой. Джон не произнес пока ни слова, но рулит, мне кажется, с большим удовольствием. День у него выдался спокойный. Примерно через три часа мы останавливаемся на первую ночевку в небольшом курортном городишке, подающим себя как поселок художников. Въехав в город, натыкаешься в тени вечно-зеленых растений на палитру величиной с бассейн для малышни. Каждое красочное пятно снабжено цветной лампочкой-подсветкой того же оттенка. Рядом надпись «Согатак». Здесь мы без малого 60 лет назад провели медовый месяц в пансионе мисс Миллер, теперь давно уж сгоревшему. Тогда мы приехали на Грейхаунде. Такой вот у нас был медовый месяц, смотаться на автобусе в западный Мичиган. Больше ничего себе позволить не могли, но и тем натешились вполне. Ах, преимущество молодости! Все было вновь. Зарегистрировавшись на стоянке трейлеров, мы немного, насколько у меня хватает сил, гуляем вдвоем по городу, наслаждаемся остатком дня. Мне очень приятно вновь попасть сюда вместе с мужем спустя так много лет. Миновало по меньшей мере три десятилетия с нашего последнего визита. Но, на удивление, город почти не изменился. Повсюду кондитерские, галереи, кафе-мороженое и антикварные магазинчики. И парк на прежнем месте. Многие старинные здания уцелели и даже неплохо выглядят. Странно, что у городских властей не возникло желания все снести и отстроить заново. Должно быть, понимают, отправляясь в отпуск, люди стремятся в знакомые места, которые вроде бы все еще принадлежат им, пусть и на время. Мы с Джоном усаживаемся на скамью на главной улице. Осенний воздух пропитан ароматом горячей помадки. Смотрим, как мимо проходит семейство в шортах и толстовках, едят рожки мороженого. Болтают, смеются расслабленно, легко, голоса беззаботные, люди отдыхают. «Тут хорошо», — говорит Джон. Первые слова с тех пор, как мы добрались сюда. «Мы дома». «Нет, но тут хорошо», — отвечаю я. Джон всюду спрашивает, дома ли он. Проблемы с памятью начались года четыре назад, хотя кое-какие симптомы появились раньше но в последний год стало заметно хуже. У него это был долгий процесс. У меня-то все случилось недавно. Мне говорили, что в целом нам повезло. Правда, не вижу, в чем тут везение. Если сравнить разум Джона с исписанной классной доской, то сначала медленно смывались губкой углы, потом кромка, потом края, образовавшиеся после исчезновения первых краев. Так получился большой круг — а потом круг становился все меньше и меньше, пропадая в воронке. Теперь оставались лишь смазанные обрывки воспоминаний там-сям, где губка не счистила все. И эти воспоминания мне приходится выслушивать снова и снова. Изредка Джон может опамятоваться настолько, что замечает, как много забыл из нашей совместной жизни. Однако такие моменты случаются все реже и реже. Джона собственная забывчивость злит, а меня его злость ободряет. Значит, он все еще по эту сторону, здесь, со мной. Но чаще его здесь нет. Ничего страшного. Я хранительница воспоминаний. Ночью Джон спит на удивление крепко, а я глаз не смыкаю. Читаю, смотрю какие-то ерундовые ночные ток-шоу по крохотному телевизору с батарейками. Компанию Мне составляет только собственный парик на пенопластовой подставке. Мы с ним сидим в голубом мерцании, прислушиваясь к болтовне Джея Лена сквозь храп Джона. Ох, его аденоиды. Не беда. Все равно больше двух часов подряд не просплю, и на мне это особо не сказывается. Сон превратился в роскошь, которую я редко могу себе позволить. Джон оставил бумажник, мелочи, ключи на столе, как дома. Я беру в руки массивный, полинявший от пота кожаный кирпич, раскрываю. От него пахнет сыростью. Что-то липко шуршит, когда я перебираю содержимое. Такой же беспорядок представляется мне и в голове у Джона. Все перепутано. Что-то с чем-то склеилось, куда-то завалилось. Я видела подобные картинки в медицинских журналах, пока ждала в приемной очередного врача. Внутри бумажника... Какие-то обрывки с неразборчивыми строчками, визитки давно умерших знакомцев, запасной ключ от проданного несколько лет назад автомобиля, старая карточка медицинского страхования рядом с новой. Лет десять Джон не наводил тут порядок. Как он сидит на разбухшем бумажнике? Тут спина у него вечно болит. Я сую пальцы в одно из отделений и натыкаюсь на сложенный вдвое листок. В отличие от всего прочего, он вроде бы попал сюда недавно. Разворачиваю бумажку и вижу, что это вырванная откуда-то иллюстрация. Поначалу ее можно принять за семейное фото. Все выстроились рядком на крыльце. Только я никого из этих людей не знаю. Отогнув размахрившийся угол, обнаруживаю подпись. «От друзей из Publishers Clearing House». Тут требуется пояснение. Еще в начале своего недуга Джон зациклился на клиринг-хаузе, участвовал во всех розыгрышах и нечаянно подписал нас на множество ненужных журналов «Тинейджеры», «Внедорожник», «Модный хорь». Вскоре сукины дети стали присылать нам по три письма в неделю. А поскольку Джону все труднее справляться с инструкциями, скрытые недочитанные предложения — Так и накапливаются стопка за стопкой. Не сразу, но довольно быстро я понимаю, зачем Джон спрятал эту фотографию в бумажник. Он думает, это и есть его семья. Я смеюсь, смеюсь так громко, что боюсь, не разбужу ли Джона. Смеюсь и смеюсь, пока слезы не потекли. А потом рву фотографию на сотни мельчайших клочков.